Джейк со стоном вырвался из кошмара, поначалу не понял, где находится. Сел, дрожа всем телом, подтянул колени к груди, обхватил их руками. Увидел, что надел простую рубашку из хлопчатой бумажной ткани, слишком большую по размеру, и то ли шорты, то ли трусы из такой же ткани, похожие на те, в каких он ходил на уроки физкультуры, тоже слишком большие по размеру. Что? Рядом кто-то тяжело вздохнул, потом пукнул. Джейк повернулся на эти звуки, увидел Бенни Слайтмана, по глаза залившего под два одеяла, и все встало на свои места. На нем нижнее белье Бенни. Они в палатке Бенни. На обрыве над рекой. В этом месте, сказал Бенни, берега слишком каменистые, чтобы выращивать рис. Однако здесь отличная рыбалка. Поэтому, если им повезет, они смогут наловить рыбу на завтрак. И хотя Бенни знал, что... Джейк и Иш должны вернуться в дом старика к своему старшему и члену котета на день или два. Может, дольше. Он надеялся, что Джейк еще приедет в рокингби Он бы показал ему другие места, где хорошая рыбалка и заводь для купания, и пещеры, которые светились в темноте, и ящериц, которые тоже светились. Джейк улегся спать в надежде увидеть все чудеса. Ему не нравилось, что на обрыв он отправился без пистолета. За последнее время он столько увидел и столько сделал, что без оружия чувствовал себя не в своей тарелке, но не сомневался, что робот приглядывает за ними, а потому позволил себе глубоко заснуть. А потом этот сон. Ужасный сон. Сюзанна в огромной грязной кухне заброшенного замка. Сюзанна поднимает к лицу пищащую крысу, насаженную на вилку для мяса. Поднимает и смеется а кровь стекает с деревянной ручки ей на руку. Это не сон. И ты это знаешь. Ты должен сказать Роланду. За этой мыслью последовала другая, еще более тревожная. Роланд знает. И Эдди. Джейк по-прежнему сидел, прижав колени к груди, обхватив их руками, чувствуя себя глубоко несчастным. Прямо как тот день, когда он разглядел собственное экзаменационное сочинение по английскому языку на уроке у мисс Эйвори. «Что такое истина?» — так называлось сочинение. теперь он знал, почему оно было написано так, а не иначе. Я знал, что по большей части сочинение это обусловлено прикосновениями, как говорил Роланд, или телепатией, чтением мыслей другого человека. Этот термин предпочитали использовать в Нью-Йорке XX века. Но тогда испытал дикий ужас. На этот раз не столько ужаснулся, как, ну, почувствовал грусть, подумал он. Да, да, они вроде бы котет, единство из множества. Да только их единство нынче утерялось. Сюзанна стала другой личностью, и Роланд не хотел ставить ее в известность, потому что предстояла схватка с волками как в этом, так и в другом мире. С волками Кальи, с волками Нью-Йорка. Джейк хотел разозлиться, да только понимал, что злиться не на кого. Сюзанна забеременела, помогая, между прочим, ему. Если Роланд и Эдди не говорили ей об этом, то лишь потому, чтобы поберечь ее. «Да, конечно», — вмешался негодующий голос. «Но они и так же и хотят, чтобы она помогла им, когда волки выйдут из Тандер-Клэпа». От нее будет куда меньше пользы, если аккурат в это время у него случится выкидыш или нервный срыв. Он знал, что это несправедливые слова, но сон очень уж сильно потряс его. Перед мысленным взором вновь и вновь возникала крыса. Крыса, извивающаяся на вилке для мяса. Сюзанна, поднимающая крысу на уровень лица. И улыбающаяся. Не мог он этого забыть. Улыбающаяся. В тот момент он прикоснулся к ее разуму и уловил мысль. «Крысиный шашлык!» «Господи!» – прошептал Джейк. Вроде бы он понимал, почему Роланд не рассказывает Сюзанне о Мия и о ребенке, которого Мия называла малым. Но разве Стрелок не отдавал себе отчета, что при этом терялось кое-что очень важное? И с каждым уходящим днем этого важного терялось больше и больше. «Они знают больше, чем ты!» Они взрослые. Джейк подумал, что это утверждение – дерьмо собачье. Если взрослые знали больше и лучше разбирались в проблемах, которые постоянно подбрасывала жизнь, почему его отец выкуривал в день по три пачки сигарет без фильтра и нюхал кокаин, пока из носа не начинала идти кровь? Если взрослые обладали особыми знаниями, которые позволяли всегда поступать правильно – Почему его мать спала со своим массажистом, которого отличали огромные бицепсы и полное отсутствие мозгов? Почему ни один из них не заметил, что в 1977 году, когда весна переходила в лето, их ребенок по прозвищу Бама, известным только домоправительница, медленно, но верно сходил с ума? Это не одно и то же. А, а, -а, а что если одно? Что если Роланд и Эдди, очень уж близко к проблеме и не могут взглянуть на нее со стороны, не могут увидеть очевидное. А что такое очевидно? Как ты понимаешь очевидно? Они больше не кадет. Вот как он понимает очевидное. Что сказал Роланд Калгану при их первой встрече? Мы шар и катимся, как он. Тогда так оно и было. А теперь Джейк понял, что нет. Ему вспомнилась шутка, которую произносили люди, когда спускало колесо. Хорошо, хотя оно спустило только внизу. Вот их шар, похоже, сдулся. Они уже не настоящий котет. Как они могут зваться котетом, если у них появились секреты друг от друга? И разве Мия и ребенок, растущий в животе Сюзанны, единственный секрет? Джейк полагал, что нет. Было и что-то еще. Что-то такое, о чем Роланд не говорил не только Сюзанне, но и всем остальным. «Мы сможем победить волков, если будем единым целым», — думал Джейк. «Если будем котетом, а не такими, как сейчас. Такие, как сейчас, мы не победим ни здесь, ни в Нью-Йорке. Я в этом уверен». Другая мысль пришла следом за ней, такая ужасная, что поначалу он попытался отбросить ее. Только понял, что не получается». Никак не хотелось ему рассматривать эту идею, но ведь ничего другого не оставалось. Я могу взять инициативу на себя. Могу сам рассказать ей. А что потом? Что он скажет Роланду? Как сможет все объяснить? Я не смогу. Такого объяснения нет, да и не будет он меня слушать. Единственное, что мне по силам... Он вспомнил историю Роланда о том дне, когда тому пришлось сразиться с Кортом. Закаленный в боях, старый учитель с посохом и мальчишка с соколом. Идя против решения Роланда и выдаваясь у задние секреты, он, Джейк, нарывался на то самое испытание, на право зваться мужчиной. Я еще не готов. Может, Роланд и был готов. Может, на пределе, но был. Но я все же не Роланд. Никто не может сравниться с ним. Он возьмет надо мной верх и меня отправит на восток, в Тандер «Одного. Ты же попытается со мной пойти, но я не позволю, потому что там смерть. Возможно, для нашего котета нож для одинокого мальчишки вроде меня. Точно». И однако секреты Роланда – это нехорошо. И что из этого следует? Вскоре они соберутся. Соберутся все, чтобы услышать предложение истории Келлогана и, возможно, решить, как поступать с магическим кристаллом, который хранился в церкви. Так что же ему делать?» Поговори с ним. Постарайся убедить, что он поступает неправильно. Хорошо. Это он сможет. Будет тяжело, но он сможет. Следует ли ему поговорить и с Эдди? Джейк решил, что нет. Вовлечение Эдди еще больше все запутает. Пусть Роланд решает, что говорить Эдди. Роланд, в конце концов, их Дин, их старший. Полок палатки задрожал, рука Джейка двинулась к тому месту, где следовало находиться Ругеру. Его там, само собой, не было, но и тревога оказалась сложной. Полок тронул своей мордочкой Иш и чуть откинул, чтобы просунуть в палатку голову. Джейк протянул руку, чтобы погладить зверька, но Иш зубами мягко ухватил его за пальцы и потянул. Джейк не стал противиться. Чувствовал, если износнет этой ночью, то не скоро. За палаткой мир предстал перед ним в резко черно-белых цветах. Крутой каменистый склон уходил к реке, в этом месте широкой и мелкой. Отражающаяся в ней луна светилась, как лампа. Среди скал на берегу Джейк увидел две фигурки и замер. В этот момент луна скрылась за тучей, и мир потемнел. Ишь снова потянул его за собой. Джейк подчинился, нашел четырехфутовый уступ, спустился на него — шастик остался наверху, за его спиной, дыша ему в ухо, как маленький двигатель. Луна вышла из-за облака. Мир просветлел. Джейк увидел, что Иш привел его к огромному гранитному валуну, торчащему из земли, как корма забытого корабля. С этого места он мог многое увидеть, оставаясь незамеченным. Взгляд его сразу же вернулся к двум фигуркам. Одну он узнал сразу. Рост и блеск металла в лунном свете однозначно указывали, что перед ним Энди, робот посыльный, со многими другими функциями. Второй. Кто же второй? Джейк прищурился, но все равно не смог ответить на этот вопрос. От берега его отделяли 200 ярдов, так что, несмотря на яркий лунный свет, черты лица расплывались. Даже когда этот мужчина поднимал голову, глядя на робота. Впрочем, мужчина был в шляпе. Шляпу эту он вроде бы узнал. «Ты можешь ошибиться». А потом мужчина чуть повернул голову. Лунный свет отразился от его лица двумя бликами, и Джейк понял, что не ошибся. Многие ковбои-кальи носили такие же шляпы с белой тульей, но во всем городе, в очках, Джейк видел только одного человека. «Ладно, это отец Бенни. Что с того?» Не все родители похожи на моих. Некоторые тревожатся о своих детях, особенно если они уже потеряли хотя бы одного. Мистер Слайтман потерял сестру Бенни. Она умерла от легочного пожара, как говорил Бенни. Должно бы здесь так называют пневмонию. Шесть лет тому назад мы отправились в поход. Мистер Слайтман посылает робота, чтобы тот приглядывал за нами. Просыпается глубокой ночью и решает проверить, все ли у нас в порядке. Может, ему тоже приснился кошмар. Такое возможно. Непонятно только почему... Робот мистер Слайдман сейчас беседует так далеко от палатки, на берегу реки. Ага. Ну, может, он боялся нас разбудить. Может, еще поднимется наверх палатки. В этом случае мне лучше вернуться в нее. А может, поверит роботу на слово и вернется в Рокинг-Би? Луна спряталась за другое облако, и Джейк подумал, что ему следует остаться на месте, пока она не появится вновь. Когда она появилась... Его хватило то самое отвращение, которое он испытал, следуя за ме по заброшенному замку. На мгновение он даже подумал, что это тоже сон, что он просто перескочил из первого во второй, но камешки под ногами и дыхание Иша подсказали, что он не спит и видит все наяву. Мистер Слайтман не поднимался к палатке мальчиков и не возвращался и крокинг би в отличие от робота, который широкими шагами шел к вдоль берега. Нет, отец Бенни пересекал реку вброд и направлялся на восток. Наверняка он идет туда не без причины. И причина эта, наверное, веская. Неужели? И какова же эта веская причина? Они уже не в Калье. Джейк это прекрасно понимал. Здесь лишь бесплодные земли до пустыни. Буферная зона между пограничием и королевством мертвых, которое звалось «Тандер Клэп». Сначала что-то случилось с Сюзанной, его подругой Сюзанной. Теперь, похоже, что-то не так с отцом его нового друга. Джейк понял, что грызет ноготь. Эту привычку он приобрел в последние недели учебы в школе Пайпера и заставил себя опустить руку. «Это несправедливо, знаешь ли», – сказал он Ишу. «Совершенно несправедливо». Иш лизнул его в ухо. Джейк повернулся, обнял ушастика путаника, уткнулся лицом в его шелковистую шерсть. Иш стоял, как вкопанный. Какое-то время спустя Джейк поднялся с выступа к Ишу. Ему чуть полегчало. Из облаков снова вышла луна. Джейк пристально смотрел на то место, где разговаривали робот и мистер Слайтман, стараясь запечатлеть его в памяти. Большая круглая скала со сверкающей поверхностью, прибитая водой сухое дерево. Джейк не сомневался, что найдет его, даже если на обрыве не будет палатки Бенни. «Ты собираешься сказать Роланду?» «Не знаю», — пробормотал Джейк. «Знаю!» — отозвался Иш у его лодыжки, и Джейк аж подпрыгнул от неожиданности. «Чего это, ушастик Путерник?» — вдруг подал голос. «Безумие какое-то». «Да нет, не безумие. Было время, когда он уже не сомневался, что спятил». Или спятит в самом ближайшем будущем. Но все это осталось в прошлом. И потом он знал, что... <смех> Ишь иногда читает его мысли. Джейк вернулся в палатку. Бенни крепко спал. Джейк несколько секунд, кусая губы, смотрел на другого мальчика, старше годами, младше в знании жизни. Он не хотел навлекать на отца Бенни неприятности. Навлекать без необходимости. Мальчик лег, Натянул одеяло до подбородка. Никогда в жизни не чувствовал он такой нерешительности. Не знал, что и делать. Ему хотелось плакать. И заснул он, лишь когда занялся рассвет.